Я не думаю, чтобы чрезвычайная комиссия знала об его участии в этой организации. Я даже уверен, что там о нём ничего не знают. Слежки за ним не было, иначе его давно схватили бы. Никто из арестованных до сих пор людей об его участии не имел понятия, так что непосредственной опасности нет, но всё-таки могли выяснить, что Горинский бывал у вас. Да вот вы говорите, Глофира Генрихевна открыто о нём хлопотала. Если Витю начнут допрашивать, он по юности и неопытности может наговорить лишнего. Тогда он погиб. Господи. Я именно для этого к вам сошёл. Повторяю, ему необходимо уехать, возможно, скорее и лучше всего за границу. На юг отсюда теперь пробраться гораздо труднее. Что вы говорите, Боже мой? Браун Щюрис смотрел на муш Надо уехать за границу, повторил он. Но как же это сделать? Бежать нелегально? Ведь это безумие. Ты с ума сойду, сказала Муся, совсем так, как говорила Тамара Матвеевна. Есть возможность уехать за границу легально, ответил Браун. Он вынул из бокового кармана большой жёлтый запечатанный конверт. Здесь немецкий паспорт Главе организации удалось достать немецкие паспорта для нескольких лиц с пропуском совсем что нужно. Приметы вставлены по моим указаниям точно. Этот паспорт может считаться вполне надёжным документом. Ваш юноша вдобавок прилично говорит по-немецки. Он должен разумеется старательно изучить свой новый документ. Муси смотрела на Брауна выпученными глазами. значит, и он принимал участие в организации, подумала она только теперь это сообразив. Ну да, иначе откуда он мог бы знать? Наверное, он-то и ввёл князя и Витю. Какая низость, чуть не сказала она вслух, мальчика повести на такое дело. Витя отсюда не уедет. Он не захочет оставить отца в крепости. Какая польза отцу, видите, от его пребывания в Петербурге? Никакой, разумеется, но убедите его уехать. Вы, кажется, имеете влияние на молодого человека. Сказать правду, я думаю, что его отца уже нет в живых. Я знаю достоверно, что заключённых расстреливают ежедневно партиями по алфавиту. Хорошо, если начали с буквы А тогда до него далеко но могли начать и с последней буквы во всяком случае дойдут очень скоро он сказал это просто и жёстко мусю молча с ужасом на него смотрела придумайте что-нибудь скажите что из-за границы можно будет посылать продовольствие в крепость что за границей можно будет найти связи я думаю Его обмануть не трудно. Я постараюсь. Да, конечно, ему надо бежать. Но это так неожиданно. Если он останется здесь, то вероятно, погибнет и притом без всякой пользы. С этим же паспортом он почти наверняка проедет благополучно. На финляндском вокзале контроля никакого, а в Белоострове пока не очень подозрительно. Кстати, ему необходимы финляндские деньги. русских не принимают даже на вокзале. В конверте, который я вам дал, кроме паспорта и пропуска от Смольного, есть 3000 финских марок. Это то, что организация может ему дать. А дальше мой совет ему из Финляндии кружным путём ехать на юг России. Там он как смелый юноша может пригодиться. Но «Ну, это мы посмотрим, сердито сказала емусь. здесь чуть не довёл мальчишку до расстрела и ещё куда-то посылает его воевать. Никуда я Витю не пущу, лишь бы через границу проехал. уж если так, то со мной и будет жить, пока Вивиан не вернётся. Этот новый план не был неприятен мусье, он только появился слишком внезапно. У неё шевельнулась мысль, что быть может, Вивиан будет не очень доволен. Но всё равно. Там увидим. Но если его не пропустят и арестуют на границе, Браун развёл руками. Всё может быть, сказал он. Однако риск невелик.